Глава сорок первая. Позавтракав, мы отправились в университет. Пришли в главный корпус, держась за руки. Перед тем, как разойтись по разным этажам, поцеловались. Нам уже нечего было скрывать. На моем пальце блестело помолвочное кольцо. Я помнила, что обещала заглянуть к ректору, но отложила визит к нему на послеобеденное время. Я вчера и так пропустила сразу три лекции. В аудитории меня встретили настороженно. Последний ряд, который мы обычно занимали с Кори, был пуст. Она пересела вместе с Черити ближе к кафедре. Смотрела на меня так, словно я украла у нее шкатулку с драгоценностями и жениха в придачу. Я сразу поняла, что Кори не рассказала подругам, что я являюсь потерянным близнецом, как задумал наш отец. Но и гадать, что она наговорила будущим женам, я тоже не желала. Решила больше не думать на эту тему, пусть все идет своим чередом. На перемене между лекциями, когда я вышла в коридор размяться, кто-то оставил на моей тетради записку. Я осторожно расправила ее. Уже выработался рефлекс бояться козни пересмешника. Но там было написано всего одно слово. «Самозванка». Я нашла глазами Кори и улыбнулась. Бывшая подруга поджала губы. Ну что же, она выбрала сторону. Будет теперь строить из себя обиженную. После занятия ее ждал влюбленный дракон. Вальдер принес цветы, но Кори фыркнула и прошла мимо него в обнимку с Черите. Как же быстро она забыла, что страдала от любви к нему. Вошла в роль. Променяла ласкового мальчика на общество будущих жен, что открыто сочувствовали ей. Но как же, пригрела на груди сиротку, оказавшуюся змеей. Дракон так и остался с букетом. На лице Вальдера медленно таяла улыбка. «За что она так со мной?» – спросил он меня. «Не ты один, со мной она тоже разорвала все отношения». Я взяла протянутый драконом букет, опустила лицо в цветы. Они замечательные, красивые и пахнут нежно. «Что мне делать?» — голос Вальдера дрожал. «Ничего ждать, когда с нее сойдет спесь. Проводи меня до ректорского кабинета, а?» «Скучно тащиться одной». Я хотела отвлечь его от грустных мыслей. Вальдер взял мою сумку с учебниками и, закинув за спину, предложил мне локоть. Я уцепилась за него. Мы так и шли, как два добрых друга, бросаясь шутками и смеясь. Вспомнили нашу первую встречу в пятаке. Чтобы развеять хандру, я призналась дракону, что роль гадалки исполнял Ялт. Вальдер ответил, что догадывался. На одном из лестничных переходов мы обогнали Корри. Она проводила нас злым взглядом, в ней проснулась ревность. Но мне было наплевать. Я больше не жила в общежитии, а на лекциях мы сидели в разных концах аудитории. Вот так грустно закончилась наша дружба. В кабинете ректора я обнаружила, что меня с нетерпением ждали. Ялт, Тутта, Рона, лорд Джером и сам ректор. Отсутствовали Бодрияры и королевская семья. Как мне объяснили, король с супругой отбыли на родину. Корри в нашем союзе не играла важной роли, а бровиндорцы решили не звать, поскольку тема, поднятая Тутта, его не касалась. Итак, начал рыжий демон, когда мы все расселись, — Я за ночь прочел манускрипт странника и выяснил одну важную вещь. Явление кинжала случается крайне редко, раз в тысячелетие, и это всегда только женщина. Демон раскрыл на ректорском столе толстый фолиант. Мы поднялись, чтобы посмотреть картинку. Книга неприятно пахла, похоже, из-за кожаного разбухшего переплета. На представленной демоном странице были изображены бредущие по реке голые женщины, и лишь у одной из них в руках был кинжал. «Почерк у ангела не очень и рисует, как курица лапой», — заметила я. Ректор задумчиво постучал пальцами по столешнице. Через некоторое время заявил. «Мне кажется, мы и на тех фактах ставим ударение. Неважно, приходит кинжал раз в тысячелетие или чаще. Уверен, он появляется как предвестник некоего катастрофического события, с которым под силу справится только ему. Что погубило мир, о котором говорил ангел, об этом есть в манускрипте?» Тут-то вздохнул и быстро пролистал несколько страниц. «В манускрипте все изложено иносказательно, но ясно одно — власть захватила зло. В одном из разделов упомянуто, что зло заняло место законного правителя или буквально втиснулось в чужую кожу. Ничего не напоминает?» Тут-то осмотрел всех нас. Лица, сидящих в кабинете, осветились догадкой. «Пересмешник», — выдохнул лорд Джерома. и хари читал манускрипт. Это уже доказанный факт. Вот откуда у Бавалона взялась идея захватить власть, завладев телом настоящего наследника. «Никому из вас не кажется странным, что король вдруг начал чахнуть? Я думаю, пересмешник готовится сесть на трон, причем сразу на королевский», — поддержал догадку демона ректор. «Если у Бавалона получится заменить Ялдвига, и однажды Лана поймет, что рядом с ней нелюбимый дракон, а его подделка, то она сорвется, я бы точно сорвалась». Рона перевела взгляд на меня будет война я разгромлю весь мир подтвердил я, не думая что говорю без любимого он мне не нужен увидев что на меня смотрят с ужасом закрыла лицо ладонями убийца с глазами зверя великий маг знал как я опасна вот о чем предупреждал нас ангел лана в горе может убить всех нас, а остановить ее будет некому. Высказавшись, Джерома вызвал на кончике пальца огонь и затянулся сигаретой. По кабинету поплыл зеленый дым. Ректор поморщился, но ничего не сказал. А в манускрипте случайно не описано, как уничтожить зло еще до того, как оно займет чужое тело. Я сглотнула тугой комок. Увы, тут-то развел руками. Об этом не сказано. Видимо, кинжал должен знать сам. Я всего второй день, кинжал, сообщила я со слезами в голосе. Откуда мне знать? «Я думаю, Лани и Ялду стоит снова встретиться с семейкой Ихари», – выдал Джерома. «Вчера ангел разбудил ее дар убийцы. Будем надеяться, что она почувствует пересмешника, кем бы он ни был, мальчишкой, матерью или старухой Бавалон. Я видела Соуля недавно. Милый мальчик. Мне не хотелось бы убивать его», – со вздохом сообщила я. «Рисковый эксперимент», – ректор стучал пальцами по столу. Поймать пересмешника на живца – неплохая мысль, но вдруг не получится. Может так случиться, что мы сами не заметим, как произойдет подмена. Не сыграем ли мы на руку пересмешнику? Тогда я уничтожу весь мир. Мстительно пообещала я. Я устала, что меня все шпыняют. А если вокруг меня соорудить защитный купол? Ты же умеешь, дядя. Запросто накрываешь огромную арену. В голосе Ялда звучала надежда. Я подумаю ответил ректор. «Как решу, снова соберу вас. Пора кончать с пересмешником. Неизвестно, что еще он выкинет». Поднявшись, он закрыл манускрипт и брезгливо отодвинул от себя. «Как же я устал от всех этих проблем! Только разобрались с Туттой, Роной, на тебе кинжал и опасность для всего мира!» «Я не опасность», обиженно ответила я. «Я спаситель!» «Все!» Ректор помахал кистями рук, словно разгонял надоедливых голубей. «Кыш по домам!» На следующее утро Ялт, полночи где-то шатающийся, сообщил, что после занятий нас ждут во дворце. Не сказать, что меня раздражали его отлучки, я понимала, что Ялт не может быть привязан ко мне, но... Которую ночь в его кровати спала желанная женщина, а кроме целомудренного поцелуя в лоб я ничего не получала. «Новый раунд с твоей мамой?» – спросил я. «Кстати, она ведет. 1-0». Нет, нас позвал отец. Я ночью был во дворце и застал у короля своего дядю. Ректор интересовался, не получал ли король какой-нибудь подозрительный документ, раз пересмешнику удалось с помощью короткой записки отправить меня умирать в снежных горах, почему бы ему не проделать то же самое с королем? Проклясть короля с помощью безобидного на вид письма? Да, отец мог не подозревать, что в тексте спрятаны слова проклятия. Прочел, забыл и заболел. «Если пересмешник освобождал для себя трон, чтобы взойти на него в твоем теле, то зачем покушаться на тебя как-то неразумно?» Я покачала головой. «А может, он просто хотел напомнить о себе?» «Угу», закинув наследника в ледяные горы и отняв магию, чтобы посмотреть, как я выкручусь, у Ялда загорелись глаза. Он понял, что пересмешник бросил ему вызов. «У Ихари Бавалона множество вариантов захвата власти. Если не мое тело, то вполне подошло бы тело ректора. Он – младший брат короля и следующий претендент на трон после нас двоих». Как я поняла, единственное, чего пересмешник не хотел, так это вселяться в тело старика. Старый король в любом случае не был ему нужен, а проклятие в письме помогло бы от него избавиться. «Разве у твоего отца нет секретаря?» Я была удивлена. А чем занимается королевская канцелярия? Они первыми должны вскрывать письма. Есть некоторые секретные послания, которые отец не доверяет никому. Конечно, кроме меня и брата, ректор самолично занялся разбором почты. «О, так ты хочешь, чтобы я тоже поучаствовала в расследовании?» Я потирала руки, понимая, что меня допустили к королевским тайнам. «Нет, я хочу, чтобы ты поняла, с кем имеешь дело». Ялт вот был серьезен. «Пересмешник коварен и может смотреть на тебя голубенькими глазами Соуля». Мне сделалось не по себе. Ялдвик оказался прав. Нашли письмо Кляузу на ректора. Король только поэтому отложил его в сторону и не показал брату. Письмо было написано от имени секретаря, работавшего до Зарая, где тот перечислял, какие крамольные разговоры ведет ректор и что он метит на трон». «Конечно же, я не поверил на вету. Просто приказал убрать секретаря», — сказал король, пожав плечами. «Убрать секретаря». Я поразилась, как просто прозвучали эти слова. «С властями шутки плохи». Место за письменным столом в кабинете короля занимал ректор, поэтому его величество довольствовался креслом рядом с диваном, на котором сидели мы с Ялдом. Король выглядел значительно лучше, чем при первом моем визите к нему вместе с лордом Асефиром. «Ну да, этим ты очистил дорогу за раю, который доносил на ректора-пересмешнику». Ялт вот внимательно наблюдал за дядей, который работал в антимагических перчатках. Слова проклятия светились. Они были вписаны в текст в разбивку, но, прочитавший их, запускал заклинание. «Спасибо, брат. Теперь мы хотя бы знаем, с каким заклинанием столкнулись». Король был впечатлен преступным умом Бавалона. «Если бы не твоя студентка, снявшая мучительную боль, сейчас я лежал бы в склепе». Я потупила взгляд, но не смогла скрыть улыбку. «Кстати, ректор, в отличие от меня, оставался серьезным. Я проанализировал отчеты агентов по семейке Бавалон и пришел к выводу, что пересмешник сменил тактику. Он обхитрил нас, а мы, глупцы, не поняли».